Глава 22. Гильдия Мехов. На следующий день Кевин был полон решимости идти в гильдию Мехов. Ему во что бы то ни стало нужно разобраться с покушениями. Во-первых, у него дракон, которого надо вырастить и поставить на крыло. Во-вторых, Саньяра, которая честно предупредила, что от нее так просто не отделаться, и пусть Кейв даже не думает ей что-либо запрещать. Меха ему попалась на редкость упрямая и настойчивое, и обезопасить всех было первостепенной задачей мага. Город гудел, и гул этот чувствовался даже в борделе, где с утра пораньше уже собрались люди. Народ тщетно искал дракона, но сдаваться не собирался. На поиски поднималось все больше людей, рассчитывающих сорвать куш. Слушая все это, Кевин подумывал о том, что неплохо было бы поставить на пути к крепости ловушки и сигналки. Маг не знал, были ли руины обласканы боевой славой, но он, как тот легендарный солдат, намеревался в одиночку держать оборону, если потребуется. Косые взгляды на себя он тоже чувствовал, отчасти поэтому не шел сегодня к дракону. Нужно, чтобы местные убедились, что Кевин тут ни при чем. Пока что маг, наблюдавший полтора года за крылатыми ящерами, вызывал у всех... справедливые подозрения Задерживаться в борделе Кейв тоже не стал. Основные цеха гильдии находились на другом конце города. И пусть Сверн не отличался размерами, холодный ветер и снег в лицо не добавляли скорости и приятности прогулки. Видимо, пора искать снегоступы, без них проходить лес скоро станет затруднительно. По такой погоде, придя к зданию гильдии, кивин даже обрадовался, Во всяком случае, вздохнул с облегчением, что можно немного отогреться и оттаять внутри. Местная гильдия мехов, конечно, не поражала размахом, как в Диграйне, но все равно выделялась среди неказистых построек Сверна по большей части бараков для шахтеров и сезонных рабочих. Мехи всегда и всем доказывали, что они мастера на все руки, и касалось это не только механизмов, но и вполне бытовых вещей. Главное здание добротное, каменное, Небольшое, с арочными окнами и черепичной крышей. Чуть дальше цеха, а за ними стояли склады. Но туда кейф не собирался, поэтому отряхнулся от снега и зашел через забитую железом тяжелую дверь, сразу попав в тепло. Судя по дымящимся трубам, здание топилось. А судя по легкому магическому фону, еще и тепловые артефакты работали. А вот... и та самая доска объявлений прямо напротив входа. Кевин не удержался и подошел. Вдруг там опять висит объявление с обещанием награды за его голову, как запасного преступника. Он даже улыбнулся, представив себе листовку «В лучших традициях разыскивается награда за живого и мертвого». Но нет, ничего особенного, выбивающегося из стандартных заказов, у гильдии не нашлось. «Что, Мак, ищешь работенку?» Послушался скрипучий, насмешливый вопрос. «А если ищу?» Круто развернулся Кевин и заметил тихо подошедшего меха уже в почтенном возрасте, невысокого, чуть сгорбленного и морщинистого, но хватку не растерявшего. «А чего тогда не ищешь дракона? За него, говорят, уже пятнадцать тысяч дают». Мех улыбнулся своей подначки. «Я пришел с вами поговорить, мастер Гролл», чуть склонил голову маг. не о работе а жаль у нас как раз есть работенка для мага вздохнул мастер идем поговорим раз пришел Кабинет у меха был простенький но с непременным верстаком и увешанный инструментами стеной. рядом с окном стояли стол и стул на который сел мастер кевин огляделся нет он конечно постоит не развалится, но такое пренебрежение со стороны меха заранее не вызывало хороших чувств. Он же не подмастерье перед наставником. «Что стоишь?» — удивился мастер Грол. «Вон стул, бери и садись, не теряйся». Только теперь кеев заметил стул, заваленный инструментами и какими-то железками. Решив, что если особых указаний не было, то церемониться с вещами смысла нет, Кевин переложил все на пол и перенес стул к столу, поставив его напротив мастера. Я слушаю вас, лорд Милт. Почтение в голосе Меха, несмотря на обращение, не было ни на ноготь. Благодарю. Кевин набрал в грудь побольше воздуха. Заикаться в разговоре с Мехом не хотелось. Еще опять не так поймут. Это весело на доске объявлений. Маг выложил бумагу перед мастером. Мех, не торопясь, надел на нос очки, развернул лист и нахмурился. «Только не говори, что сорвал это объявление сейчас». Мастер Гроул небрежно положил бумагу перед Кевином. «Я только с утра проверял доску и запомнил бы». «Это было раньше. Я получил его от людей, которые по попытались меня убить». «А они, значит, сорвали с нашей доски?» «По их словам, да». Мех поправил очки и откинулся на спинку стула. «Но вы же живы? Какие претензии?» «Именно поэтому у меня есть претензии». Кевин не собирался отступать. «А почему вы высказываете их мне?» искренне удивился глава гильдии. «Объявление писал не я. Покушался на вас тоже не я. Ищите виновного и спрашивайте с него», нахально заявил Мех. «Я спрашиваю у главы гильдии, на чьей доске висело объявление». Кевин почувствовал, что еще немного и надавит на этого человека эмпатии А этого бы ему совсем не хотелось. Незачем провоцировать мехов еще сильнее. «Гильдия здесь ни при чем», — заявил мех. «Это объявление мог повесить кто угодно. Безусловно, я несу ответственность за своих людей. Но если среди них нашлись идиоты, которые взялись за подобное, да еще и связались с магом...» Мастер развел руками. «Но гильдия должна выступать гарантом», — нахмурился Кейф. Безусловно, заказы у мехов были разные от разных людей вряд ли добропорядочный гражданин закажет набор универсальных отмычек. Но деньги всегда шли вперед мехи, как правило работали по предоплате и делали исключение разве что для проверенных клиентов Здесь мы всего лишь посредники продолжал увиливать мастер. Мне нужен четкий ответ Кевин прямо посмотрел на старика чувствуя, как контроль над эмпатией ослабевает. Пока немного, но обстановка в кабинете накалилась. Мех раздосадово покачал головой. А потом все же открыл ящик стола и извлек оттуда приходную книгу, послюнявил палец и принялся листать страницы. «Смотри!» — мастер развернул книгу к Кейву. «Нам на счет в мясском банке поступили деньги». одновременно с ними пришло сообщение на переговорник. Кто отправитель? Неизвестно. Срок на исполнение заказа — месяц. То есть глава гильдии посмотрел на дату записи, через два дня истекает. Его, не подумав, повесил наш секретарь, к которому стекается вся информация. А когда я узнал и велел снять, кто-то уже увидел и подсуетился раньше. Кевин разочарованно прочел короткое сообщение, точь-в-точь, -точь, как в объявлении, а также цену заказа и условия. Конечно, все это можно подтасовать и подстроить, но он слишком сильный эмпат, чтобы убедиться, мастер грол не врет. Возможно, самую малость не договаривает, но не скрывает чего-то серьезного и важного, иначе бы ощущал он себя совсем по-другому. Значит, гильдия ни при чем. Но кто тогда? У вас есть... «Предположение, кто мог сделать заказ?» «Кто угодно!» «Конкретнее. Лорд милт я не знаю имен ваших недругов, уж поверьте. Хотел бы кое на что обратить ваше внимание?» Кейф чуть склонил голову. «Заказ сделан через Миязский банк». «И?» Услугами банка пользовались повсеместно, а после того, как почти два года назад банк отошел короне Ороне, Подозревать его в нечистой игре было бы глупо. Если бы от Кевина захотел избавиться король, то сделал бы это наверняка и куда проще. Но все равно это абсурдный вариант. Королю, его приближенным, дело нет до какого-то мага. Они о нем и знать не знают. «Ох, молодо зельно!» – страдальчески вздохнул Мех. «У нас нет отделения Мясского банка, понимаете? Банки есть в крупных городах. тот же диграйн из которого вы к нам приехали. Так что, если у вас есть враги, ищите их в столице, а не у нас. А вот эта новость, признаться, несколько ошарашила мага. Деграйн — столица мильдара Он не был там полтора года. — Думаю, вы все поняли, — усмехнулся мех. — Есть у вас еще претензии к гильдии? — Нет, спасибо за уделенное время. Кевин поднялся и кивнул мастеру. «А работа для вас у нас и в самом деле имеется», — улыбнулся мастер Грол. «Будет время и желание. Заходите, потолкуем». «Благодарю. Я по подумаю». Подумать Кевину было о чем. Например, о том, кто может желать его смерти в Деграйне. Или где-то еще.